О потере Потерял боец кисет, Заискался, нет и нет. Говорит боец, досадно, Столько вдруг свалилось бед, Потерял семью, ну ладно, Нет, так накебе кисет, Запропастился куда-то, Хвать-похвать, пропал и след, Потерял и двор, и хату, хорошо, и вот кисет. Кабы годы молодые, а целых сорок лет, Потерял края родные, все на свете, и кисет. Посмотрел с тоской вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не двора не за партой на соломе перетертый как костра спят бойцы кому досуг бородач горюет вслух без ки у махорки вкус не тот уже слаба вот судьба товарищ теркин теркин что там за судьба так случится может с каждым Возразил Бородачу. Не такой со мной Однажды случай был. И то молчу. И молчит, Цапит сурово. Кой-где привстал народ. И из мешка, Из вещевого Теркин шапку Достает. Просто шапку Меховую, Той подругу боевую, Что сидит на голове. Есть одна. — Откуда две? — Привезли меня на танки, — начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то чтоб очень зябкий, Просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, Как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, С опаской. И видать сама она в этом деле зелена. Шапку, шапку мне иначе не поеду. Вот дела, так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. Она, девчонка эта, словно баюшки бою, "Шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою". Наклонилась И надела. «Не волнуйтесь», — говорит, и своей ручонкой белый обкололся, был небрит. Сколько в жизни всяких шапок я носил уже, не счесть. Ну а у этой даже запах не такой, какой-то есть. Ишь ты, — выдумал примету, — слышал звон издалека, — А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога, дорога бойцу, как память. А еще сказать могу по секрету между нами. Шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер вдруг случится разговор. разрешить вам при встрече? Головной вручить убор. Сам привстал Василий с места, И под смех бойцов густой, Как на сцене с важным жестом Обратился будто к той, Что опять слов ему сказала, Что таких ребят, как он, За войну перевязала, может, целый батальон. — Ишь! — какие знает речи из каких полит бесед разрешите вам при встрече вот тот что а ты кисе что ж понятно холостому много лучше на войне нет тоски такой по дому по детишкам по жене холостому это точно это ты как угадал Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал, что ты знал. Кому другому знать бы лучше наперед, Что уйдет солдат из дому, а война домой придет? Что пройдет она потопом по лицу земли живой И заставит рыть окопы перед самою Москвой? Что ты знал? А ты постойка не гляди что с виду мал я не столько не пол столько четверть столько только знал ничего что я в колхозе ни в столице курс прошел жаль гармонь моя в обозе я бы лекцию прочел разреши одно отметить мой товарищ и сосед сколько лет живем на свете «Двадцать пять, а ты кисет!» Бородач под смех и гомон Роет вновь труху солому, Перещупал все вокруг, Без кисета, как без рук. «Без кисета, несомненно, Ты, боец, уже не тот. Раз кисет — предмет военный, На-ка, мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень». Мне не жаль, не пропаду, Мне еще пять штук подарят В наступающем году. Тот берет кисет потертый, Как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин Словно вспомнил, Слушай, брат, Потерять семью не стыдно, Не твоя была вина. Потерять башку обидно, Только что ж на то война. Потерять кисец с махоркой, если некому пошить, Я не спорю, тоже горько, тяжело, но можно жить. Пережить беду проруху, в кулаке держать табак, Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? Тысячу. Больше. То-то, брат. Сколько жить еще на свете? Год или два или тысячи лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат. А ты кисе.